Патриция Вентворд. Огненное колесо. Глава первая. Джейн Хэрон сделала несколько грациозных скользящих шагов и медленно обошла круг наблюдавших за ней женщин. Показ моделей одежды Кларисы Харлоу был в полном разгаре, и она демонстрировала платье под названием «Больше не вздыхай». Выше талии не было практически ничего, кроме нескольких складок переливчатой ткани, но юбка смотрелась необычно и совершенно потрясающе. В ней было намного больше тканей, чем казалось. Ткань плотно прилегала к фигуре, но при танце начинала развиваться, подобно водяным брызгам на ветру. Джейн подняла руки движением, которому постаралась придать как можно больше естественности, и сделала несколько летящих шагов, словно вальсируя. Юбка пришла в движение. Какая-то женщина близи Джейн восторженно вздохнула. А другая сказала, «Божественно, но я не должна, я действительно не должна!» Миссис Левинтон громко крикнула своим довольно резким голосом, обращаясь к миссис Харлоу, находившейся в другом конце комнаты. «Я возьму его, но вы не должны продавать эту модель еще кому-то в течение трех месяцев». Сказав это, она поманила к себе Джейн. «Подойдите-ка сюда, я хочу посмотреть, как оно застегивается». Джейн подошла к ней со смиренным видом, составлявшим часть ее работы. Про себя же она подумала, что это платье будет слишком узким для этой покупательницы и в лучшем случае сантиметров на 10 Миссис Левинтон была не толстой, но плотной дамой, слишком широкой в плечах и в бедрах. Несомненно, красивая, если кому-то нравятся дамы такого типа. Но Джейн такие дамы не нравились. Ей было все равно, кто купит платья Кларисы Харлоу. Для нее самой они были слишком недоступны и останутся такими навсегда. Джейн присутствовала здесь только потому, что благодаря ее действительно красивой фигуре стоимость платьев увеличилась по крайней мере на 25%. Миссис Харлоу, великолепно одетая, быстро подошла к ним с чрезвычайно деловым видом. «Хорошо, все будет в порядке, миссис Левинтон. Вы можете прийти на первую примерку завтра в 10.30. Нет, боюсь, что не могу назначить вам другое время. Мы очень заняты». Безразличие, граничащее с грубостью – это ее линия поведения. «Соглашайтесь или уходите, а мы обойдемся и без вас». «Просто удивительно, как это действовало на всех». Вот и миссис Левинтон смиренно согласилась с назначенным временем. Джейн разрешили уйти. Раздевалка была заполнена девушками и одеждой. Когда Джейн выходила или выходила в комнату, одна из девушек как раз выходила. Симпатичная блондинка в тонком черном платье, необычность которому придавал покрой и оригинальная драпировка юбки. Джейн сняла платье под названием «Больше не вздыхай» и аккуратно повесила его. У нее возникло ощущение, что она никогда не будет так хорошо выглядеть, как в этом платье, ведь красивой у нее была только фигура. Ее лицо казалось слишком маленьким и слишком бесцветным. Когда она смотрела в зеркало, то видела в нем пару красивых серых глаз и довольно большую копну черных волос. Больше о внешности Джейн Хэрон сказать было бы нечего, если бы не ее безупречная фигура. Она была худенькой, но не тощей. Все находилось на своем месте и имело хорошую форму. Джейн уделяла фигуре очень много времени, ведь она обеспечивала Джейн крышу над головой и кусок хлеба. Это также была весьма послушная фигура, ей не нужно было угождать и потворствовать. Джейн знала девушек, которые жили в ежедневном страхе пополнеть и боялись даже взглянуть на картошку или кусочек сливочного масла. У Джейн таких проблем с фигурой не возникало. Даже если бы она ела шоколадный пудинг на сале каждый день в течение года, она бы все равно не поправилась. Показ модели подходил к концу, и Джейн не нужно было больше выходить. Повесив платье, она надела темную юбку, натянула через голову джемпер и накинула жакет. В комнате стоял невообразимый шум. Девушки одевались, выходили, уходили и одновременно трещали без умолку. Джейн пришлось стоя сменить туфли, которые были на ней на свои темные туфли. Ей удалось на мгновение протиснуться к зеркалу, чтобы надеть небольшую черную шляпку в виде тюрбана, которая очень подходила к ее костюму. И вот она, Золушка, после двенадцатого удара часов. Ни красоты, ни сияния, ни цвета, за исключением помады на губах. Да, помада была слишком яркой, но для показа одежды приходится краситься сильнее. Джереми будет косо смотреть и бормотать что-то о почтовых ящиках. Ну и пусть. и все равно. Джейн вышла на улицу. Там было довольно холодно. Похоже, будет сильный мороз. Она попрощалась с Глорией и Дафной и направилась к концу улицы. Иногда Джереми встречал ее там, но сегодня его не будет из-за показа. Никогда нельзя предугадать как долго он продлится. Она повернула за угол, а он выскочил из какой-то двери. Джейн обрадовалась, особенно в тот момент, когда она почувствовала себя золушкой. Он взял ее под руку, а она прошептала. «Ой, не надо было приходить!» Но Джереми Тавернер сказал. «Не глупи! Ну, как прошел показ?» «Две из показанных мной вещей проданы. Это повышает мои акции». «Все те же!» Ужасные женщины? Ну, они не все такие уж ужасные, просто не понимая, как ты это выдерживаешь. А я не представляю, что еще могла бы делать, если не стала бы ненавидеть еще больше. Например? Ну, служба в магазине, нянька или компаньонка. Ну, есть множество работ для женщин. Дорогой, меня не готовили ни к одной из них. Он сказал сердитым голосом. Не называй меня дорогой. «Я тебя так назвала?» «Да, и мне это не нравится». она весело рассмеялась. «Это ничего не значит, так часто говорят, и у меня это вырвалось случайно». Он сказал еще более сердито. «Вот поэтому-то мне и не нравится». Он сжал ей руку и довольно больно. Она поморщилась. «Дорогой, ты делаешь мне больно». Затем, неожиданно сменив голос и манеру, она добавила. «Ну не будь занудой, потому что мне нужно с тобой поговорить. Ну правда, нужно». Несмотря на то, что его назвали занудой таким голосом, который придавал разговору интимный и приятный для него характер, Джереми продолжал сердиться. – Не понимаю, почему ты не была ничему обучена? – Всех девушек должны чему-то обучать. – Да, но меня не обучили. Моя мама ушла замуж за практически нищего священника, который витал в облаках. У них никогда не находилось времени подумать об этом, так как приход был большой и бедный и не умерли, когда мне исполнилось 15 лет. Меня взял к себе дедушка, а затем отправил в школу, в которой больше внимания уделяли манерам и совсем не думали о таких отвратительных вещах, как зарабатывание денег на жизнь. А о из девушек? Дедушка Тавернер, мамин отец, брат твоего дедушки, восьмой ребенок и шестой сын старого Джереми Тавернера. Я знаю их всех наизусть. Старшего звали Джереми по отцу, а затем следовали Мэтью, Марк, Люк, Джон, Экс и две девочки – Мэри и Джанна. Твоего дедушку звали Джон, а моего – Экц. И если бы мы случайно не встретились полгода назад на скучнейшей вечеринке, мы бы и не знали о существовании друг друга. Я хочу сказать, что ты не знал бы обо мне, а я не знала бы о тебе». Она приблизилась к нему, так что ее плечо касалось его руки. Полагаю, что остальные шесть тоже оставили потомство, и думаю, что большинство из них видели объявление и откликнулись на него. «Мне ужасно интересно, какие они?» «А тебе?» — Джереми ответил. «Наверное, это была бы потрясающая семейная встреча». «Ну, я не знаю. Люди отдаляются друг от друга, ну, не до такой степени». Мой дед часто вспоминал свою сестру-близнеца Джану, но не думаю, что он когда-либо встречался с ней. Ты знаешь, он был умным, получил множество стипендий, работал в одной из исследовательских лабораторий. Вот как получилось, что мой отец стал доктором. Он погиб в 1918 году. Мама снова вышла замуж, и меня тоже растил дед. О, вон твой автобус. Они побежали к автобусу и смогли втиснуться в него. Но вот продолжать разговор было невозможно. Джейн повезло, так как автобус проходил мимо ее улицы. Когда они вышли из автобуса, им нужно было только перейти улицу и пройти треть пути по Милтон Крессент до дома номер 20. Джейн открыла дверь своим ключом и повела Джереми через три лестничных пролета к Мансарде где были две комнаты, которые когда-то являлись спальнями для горничных. И еще кладовка, и ванная комната. Джейн занимала обе комнаты и называла их «моя квартира». Задняя комната служила гостиной. Когда шторы задергивали и включили свет, комната всегда потрясала своей уютной обстановкой. В ней стояло и старое бюро из древесины грецкого ореха. Над ним в такой же рамке висело зеркало, верх которого украшал золотой орел. Два стула эпохи королевы Анны были обтянуты китайской парчой, на полу лежал великолепный персидский ковер и стоял диван с множеством разноцветных подушечек. Мистер Тавернер со странным именем Экц начал трудовую жизнь поставщиком подержанной мебели, а затем стал хозяином небольшого антикварного магазина из тех, который обеспечивает своему хозяину массу удовольствия, но приносит не очень много наличности. Джейн принадлежала та мебель, которую ей удалось спасти от продажи. «Ну, а теперь, – сказала она, – отворачиваясь от окна, – будь умницей и поставь чайник на огонь. Я ужасно хочу чаю, а потом я покажу тебе то, что получила этим утром». Джереми наклонился, зажег комфорку и выпрямился. «Я знаю, что ты получила. Ответ от абонентского ящика номер три тысячи и сколько-то там, потому что я тоже его получил». И принес показать тебе. Они уселись рядышком на диване, и каждый достал лист глянцевой белой бумаги. В верхней части листов было написано Абонентский ящик 3093. Одно из посланий начиналось со слов Дорогой сэр, а второе Дорогая мадам. Послание к Джейн было написано. Ваш ответ на объявление, приглашающее потомков Джереми Тавернера, скончавшегося в 1888 году, связаться с вышеуказанным абонентским ящиком, получено и содержание принято к сведению. Будьте любезны сообщить дату смерти вашего деда Экса Тавернера и указать, хорошо ли вы его помните и до какой степени вы поддерживали с ним контакт.